Глава восьмая Да, сердцу Глостера кровоточить из-за греха, Какого не избыть, и в смертный час Доявится ему твой мстящий образ. Уильям Коллинс Вечером, когда должен был состояться суд над Скидоне, Венчинце тоже был доставлен в залу суда. Он сразу же заметил, как изменилась обстановка. Все было торжественней, и в зале было более многолюдно, чем накануне. Судьи были в мантиях и головных уборах. Лица их были еще более грозны и суровы. Все присутствующие в зале, слуги инквизиции, свидетели, обвиняемые – были в черном. Единственным светлым пятном на фоне темных стен были светильники и факелы в руках стражи у дверей и в дальних углах залы. Все это представляло собой довольно мрачную и зловещую картину. Венченце хорошо был виден подиум, где восседали судьи и вся зала. Факелы в руках стражи на ступенях, ведущих к подиуму, отбрасывали красный свет на лица трех главных судей, делая их вид еще более устрашающим. Винченцо даже отвернулся в испуге. Рядом с обвиняемым сидели свидетели — отец Ансальдо и отец Никола Дизампари, на которого юноша не мог теперь смотреть без страха, как на существо из потустороннего мира. Когда были названы имена свидетелей, то Винченцо тоже оказался среди них. Юноша удивился, ибо его показания были повторением того, что рассказал ему монах, и, по сути, никакого значения для суда при присутствии самого Дизямпари не имели. Как только имя Винченцо было названо, и он встал из глубины зала, послышался истошный крик — «Это мой господин, мой дорогой господин, пустите меня к нему!» Он узнал голос своего верного слуги Паула. Винченцо отыскал его взглядом и увидел, как тот отчаянно отбивался от стражников, пытающихся удалить его из залы суда. Встревоженный Винченцо попросил Паула не сопротивляться, но голос хозяина лишь придал тому силы, и, наконец, вырвавшись из рук стражников, он подбежал к Винченцо и припал к его ногам. Обхватив хозяина за колени, бедный Паула разрыдался, беспрестанно восклицая «О, мой господин, неужели я снова вижу вас. Слава Богу, я нашел вас! Мы снова вместе!» Винченцо, не менее обрадованный, был, однако, смущен таким бурным проявлением чувств. Наконец, придя в себя, он принялся успокаивать Паула. «Помни, Паула, где мы находимся, и пойми мое положение. Будь осторожен, прошу тебя». «Не прогоняйте меня, сеньор», размолился слуга. «Умереть можно всего один раз. Если такое мне суждено, я готов умереть ради вас». «Опомнись, Паула, и возьми себя в руки. Твоей жизни, я надеюсь, ничего не угрожает». Пауло, окинув залу суда взглядом, снова разрыдался. — О, мой господин! Где же вы были все это время? Вы живы и здоровы? Я не верил, что когда-нибудь снова увижу вас. Сколько раз мне казалось, что вас нет в живых, что вы там в раю, и мне с вами никогда не увидеться. Но вы здесь. Вы живы, мой дорогой хозяин. Стражники пытались оторвать его от Винченца, что просто взбесило темпераментного юношу. «Попробуйте только разлучить нас силой!» — грозился он. «Лучше убейте меня сразу же здесь, на этом месте!» Стражников это только разозлило, и Венченце пришлось вмешаться. «Прошу вас, оставьте его со мной!» Вежливо попросил он офицера. «Это невозможно, сеньор, — сеньор ответил тот. — Не положено! Я обещаю вам, что он не будет разговаривать со мной. Только разрешите ему остаться!» — убеждал их Венченце. — Не буду разговаривать с вами, — возмутился Пауло. — Я буду говорить с вами, сколько мне захочется. Пусть они делают, что хотят, сеньор. Я не боюсь этих дьяволов инквизиции. Пусть только попробуют взять меня. Я готов умереть, если на то пошло. Чего мне бояться? — Не говорить. Ишь, чего захотели? Он сам не понимает, что говорит. Расстроенный венченце одновременно пытался убедить офицера стражи и утихомирить Паула. Я уверен, что он сделает все, о чем я попрошу. Он будет молчать, а если захочет сказать хоть слово, то скажет его шепотом. Чтобы я говорил шепотом, возмутился оскорбленный Пауло. Да я презираю тех, кто шепчется по углам. Я буду говорить во весь голос, чтобы было слышно каждое мое слово, чтобы от него у всех звенело в ушах, даже у тех шутов, что сидят на сцене, напустив на себя важности свирепый вид, будто собираются разорвать всех на куски. Замолчи, резко оборвал его Винченце. Я приказываю тебе замолчать, Пауло. Пусть знают, что я о них думаю, продолжил Пауло, не обращая внимания на разгневанного хозяина. Так им и мы надо за жестокое обращение с вами. Куда интересно они надеются попасть, когда костлявая приберет их? хотя хуже того, где они сейчас находятся, наверное, не придумаешь. Поэтому-то они ничего не боятся. Послушать правду им не помешает, я готов». Обеспокоенный Венчанца не знал, как остановить не в меру разошедшегося Павла. Он опасался, что это плохо кончится для него, хотя стражники более не пытались увести его, а лишь с интересом наблюдали за тем, что происходит. Умоляю тебя, Пауло, в отчаянии воскликнул наконец венчанца. Пауло ошеломленно умолк. Ответь мне, Пауло, ты любишь своего хозяина, продолжал Винченце, воспользовавшись паузой и удивлением слуги. «Люблю ли я вас, господин?» — воскликнул паула со всей искренностью своего темперамента. «Разве я не прошел с вами огонь, воду и медные трубы? Разве не пошел за вами в казематы инквизиции? И после этого вы задаете мне этот вопрос? Люблю ли я вас, своего хозяина? Если вы считаете, что я здесь по другой причине, а не потому, что хотел быть с вами, тогда вы глубоко ошибаетесь». Когда они покончат со мной, а за этим у них дело не станет, вы перемените свое мнение обо мне и не будете думать, что я здесь ради собственного удовольствия. — Возможно, Паула, — строго сказал Винчанце, хотя был порядком растроган, — но в искренности твоих слов меня убедит лишь твоя сдержанность. — Я умоляю тебя, помолчи. «Вы умоляете меня, сеньор?» — не выдержал Пауло. «О, мой господин! Что я такого сделал вам?» — бедняга расплакался. «Значит, ты готов доказать мне свою преданность?» — обрадованно спросил Винченце. «Не произносите больше таких слов, мой господин. Они разрывают мое сердце». У Пауло слезы текли по щекам. «Я сделаю все, что вы прикажете». «Ты сделаешь все, что я попрошу?» переспросил Винченцо. «Да, сеньор, даже если вы попросите меня стать на колени вон перед тем дьяволом-инквизитором. Нет, Паула, я всего лишь попрошу тебя помолчать, и тогда тебе позволят остаться со мной». «Что ж, сеньор, если так нужно, то только прикажите». «Довольно, Паула, больше ни слова», строго остановил его Винченцо. «Это от него уже не зависит, сеньор», — наконец произнес офицер, до этого лишь наблюдавший за этой сценой. «Мы уведем его?» «И немедленно». «Как?» «После того, как я пообещал, штурта более не раскрою. Вы хотите теперь нарушить свое обещание?» «Никто никаких обещаний не давал», — грубо отрезал офицер. «Изволь подчиняться, иначе хуже будет». «Все началось сначала». Шум спора дошел до ушей председателя суда, и он грозно потребовал тишины. Когда, наконец, она воцарилась, он пожелал узнать причину внезапной ссоры в зале суда. В результате выяснений суд приказал немедленно разлучить Паула и Винченца, на что Паула ответил еще одной пламенной речью о несправедливом отношении к нему и его хозяину. Венченце снова пришлось успокаивать его. Суд, в конце концов, разрешил Паоло побыть еще какое-то время рядом с хозяином. Заседание суда началось.